Глава 4. Как время летит, размышлял я, осторожно смахивая в коробочку пыль, оставшуюся после обработки драгоценных камней. Полезнейшая вещь однако, С помощью нее получаются самые нежные пилки для дамских ноготков. Нужно лишь крупные частички абразива отсеять. Поправил стол, сложил аккуратненько инструмент. Порядок в любом деле важен. Эх, сегодня минуло ровно два года со дня моего попадалова. А кажется, что совсем недавно я вокруг Софьиной землянки без штанов бегал. Совсем недавно сарай собирал. Совсем недавно мне... Хм, что-то... Экзаменаторы задерживаются. «А, нет, вот, похожи они». Уважаемый господин ювелир вернулся. Да не один. Еще двух крепких старичков с собой привел. Ну и, конечно, другана портного не забыл захватить. Как понимаю, все ювелиры Красноярска соизволили собраться вместе, и наступает торжественный момент завершения моего начального обучения. Хотя какое оно начальное? Так, середина длинного пути, если мою прошлую жизнь принимать в расчет. Большую часть из того, что рассказывал сосед о ювелирном деле, я знал и раньше. Все же на свой страх и риск заниматься производством золотых украшений в 21 веке и не иметь никакого понятия об их изготовлении, может позволить себе только очень безалаберный человек. м да Но, надо признать, кое-что из рассказанного Николаем Михайловичем и для меня оказалось в диковинку. Например, о старинных секретах хранения драгоценных и полудрагоценных камней я почти ничего не знал. О работе ювелирного сообщества в XIX веке и взаимодействии его членов вообще не имел представления. А в сообществе этом бури потрясений хватает. Ювелирный бизнес огромен, и был он таким во все времена. Это ведь и разнообразные колечки, сережки, и посуда в самом причудливом исполнении, оклады икон и яйца Фаберже, церковное золотое шитьё и усыпанные бриллиантами платья принцесс. Да всего и не перечесть. Но как бы ни был обширен этот бизнес, конкуренция в нем страшная. На данный момент в России каждый год открываются 5-6 новых фирм, связанных с изготовлением золотых и серебряных изделий. из них 3-4 прогорают и закрываются в течение года некоторые умудряются протянуть чуть дольше и лишь единицы добиваются стабильного существования осмысливая свои возможности в современном ювелирном мире я пытался найти и для себя область оптимального приложения сил но увы кроме того что делаю сейчас ничего нового не придумал Пробиваться в поставщике двора его императорского величества, как хотелось бы Николаю Михайловичу, не вижу смысла. Не готов я месяцами корпеть над какой-нибудь одной безделушкой в угоду семейству Романовых. Пусть даже она и прославила бы меня в веках. Мне больше подошло бы производство разнообразных массовых изделий. В памяти хранится много интересной информации, да и опыт по созданию дизайна новых украшений имеется — Так что, думаю, завоевание рынка пройдет довольно легко. Самым удобным было бы просто купить один из существующих ювелирных заводиков, чтобы не заниматься длительным обучением работников. Но денег лишних нет. А сам организовывать все с нуля я не смогу из-за недостатка времени. Стало быть, мне остается лишь так же плавить золотишко потихоньку в подвале до камушки, купленные космет-салоном, шлифовать, надеясь на улучшение ситуации в дальнейшем. Ладно, расширение собственного ювелирного бизнеса – дело будущего. Сейчас же мне предстоит пережить небольшой экзамен, и буду я считаться уже не учеником, а подмастерием. Жаль только, это не дает право на личное клеймо. Вот лет через шесть, когда мастером стану, тогда да, а пока предстоит пользоваться клеймом учителя». Поблажек мне никто делать не собирался, поэтому полчаса пришлось попотеть, отвечая на каверзные вопросы старичков-ювелиров. Но рано или поздно все заканчивается. Закончился этот допрос с пристрастием. Специалисты признали мой уровень знаний достойным перевода в новый статус. Довольно Николай Михайлович оглядел всех харлиным взором, легонько хлопнул ладонями по коленям и встал. откуда-то нарисовался под нос бокалами и уже откупоренной бутылочкой французского вина, явно не дешевого, между прочим. Валерий Яковлевич быстренько разлил всем по чуть-чуть, и, наконец, зазвучали слова напутствия молодому подмастерью. «Александр, я очень рад, что на старости лет мне довелось взять в обучение такого способного юношу. Уверен, я могу гордиться своим учеником». Редко кому удавалось столь быстро постигать науку золотых дел мастеров. Черт, приятно слышать такие слова, хоть и заслужил их в основном благодаря знаниям и умениям прошлой жизни. Немного изучив вас, понимаю, всего себя нашей работе вы посвятить не сможете, слишком много планов. Юностью всегда любила ставить себе недостижимые цели. И все же в дальнейшем, Как бы там ни сложилась ваша жизнь, постарайтесь уделять достойное внимание и ювелирному делу. И поздравляю вас. Краткость сестра Таланта. Хорошее напутствие понимающего человека. Я с удовольствием пригубил бокальчик за свой успех, а так как бутылка оказалась не одна, то пара часиков веселья и приятной беседы была нам обеспечена. Домой вернулся ближе к обеду. И, подходя к гостиной, услышал концовку стихов, декламируемых очень приятным баритоном. А когда понял, о чем они, то малость оторопел. «Усы до да мундиры, дурни да воры, отцы-командиры, поле сражения, арена мытарства, изображение российского царства. Самодержавие, народность, жандармы, дичь православия, шинки до да казармы, Тесно свободе в законах лазейки, бедность в народе, в казне ни копейки. Лоск просвещения на броне татарства — изображение российского царства. Это кто, черт побери, тут у нас вздумал революционными стихами баловаться? Захожу в гостиную. Там обычная дамская массовка, и все рукоплещут, а перед ними в позе одухотворенного гения стоит молодой человек и благосклонно принимает аплодисменты. Причем парень худющий, поношенный сюртук, на нем как на вешалке висит. а Лицо бледное и довольно красивое, белые кудряшки старательно прилизаны. Натуральный блондин в натуре. Прям мечта многих женщин, да еще с таким убийственным голосом. Увидев стоящую рядом жену Портнова, решил поинтересоваться. Разве у нас в салоне дозволяется ругать верховную власть? Почему ругать? Так стихи уж больно неприятные для... Я поднял глаза вверх. Ну что вы, это же Шумахер! Кто Шумахер? Я недоуменно уставился на Белобрысова, а в хмельной голове промелькнули воспоминания о гонках Формулы-1. Александр, вы не поняли... Эти стихи написал Пётр Васильевич Шумахер, известный поэт, долгое время проживавший в Сибири. «За поэзию сослали?» Мария Львовна захлопала глазами, а затем удивлённо ответила. «Никто его не ссылал. Пётр Васильевич — уважаемый человек. Работал он в Сибири». «Да, вообще-то, в Сибирь многих уважаемых людей с...» Видя возмущённый взгляд собеседницы, я вовремя заткнулся. «Вот теперь совсем ничего не понимаю». Это ж явно антисоветщина, тьфу, антицаримщина, э, ну, в смысле вызов царскому режиму. И почему, спрашивается, здешний шумахер до сих пор не на каторге? Да еще и уважением пользуются у местной элиты, а стихи его с пафосом читает инфантильная молодежь. Пришлось мысленно почесать себе затылок. Неисповедимы пути твои, господи, я явно не врубаюсь в некоторые реалии современной жизни. Прям хоть картину пиши, Суров царизм на исходе лета. что-то тебя, Сашок, на лирику потянуло. А Белобрысый в этот момент вновь принялся распекать загнивающее самодержавие. У, у у блин, нам только проблем со всякими шумахерами не хватает. Он с каким удовольствием его все слушают, даже губернаторша. А жандармы завтра не забудут у себя галочку поставить, мол... Космет-салончик Софьи Марковны не так прост, как кажется, и приглядеться к нему стоит повнимательнее. Никогда не считал себя ретроградом и поборником царизма, но допускать в своем доме революционные по своей сути высказывания в данный момент не считаю нужным. Этот белобрысый как пришел, так и уйдет, а нам потом расхлебывай. Нет уж. Так, самому вмешиваться нельзя, не поймут». Отправлю-ка я Машулю в лабораторию к Софе, пусть позовет ее. Думаю, наша старшая быстро разберется с непонятными литературными встречами, нарисовавшимися в гостиной. У нее не забалуешь. И вот тут после прихода Софы мою нежную, ранимую психику ожидало еще одно потрясение. На предложение прекратить поскорее стихотворные рулады она тяжело вздохнула и повела меня наверх. А когда мы уединились в ее комнате, приступила к очередной лекции о нравах современного общества. Оказывается, я обделяю вниманием широкие массы местного дворянства и интеллигенции. Иначе давно бы заметил некоторую революционность в настроениях граждан. Ну да, делать мне больше нечего, кроме как со всякими болтунами лясы точить. Да я с ними постоянно общаюсь». Вино попить в дворянское собрание иногда заезжаю? Заезжаю. Анекдоты с высшим руководством города и губернии травлю? Травлю. Песни дамам периодически пою? Пою. Можно сказать, приличие соблюдаю. Но так и хватит с них. Кому хочется тратить время на всякую ерунду, тот может болтать с кем угодно и о чем угодно, хоть целые сутки напролет. А я не желаю разбазаривать свою жизнь на общение с теми, кто мне не интересен «Лучше уж в свободное время с ребятами, девчонками косметологами повеселюсь, с купцом Кузнецовым в шахматы поиграю или, вон, с соседями Глинтвейн попью. Да у меня уйма знакомых, с которыми я регулярно встречаюсь. С кем дружить и общаться, решай сам, тот тебе никто не укащик». Я лишь пытался объяснить, ты не замечаешь отношения большинства обеспеченных горожан к верховной власти. «Вот как!» «Ну тогда объясни, что ты подразумеваешь под революционностью в настроениях». Исофа, опять тяжело вздохнув, поведала мне о мещанских взглядах, бытующих нынче в России. «Оказывается, каждый уважающий себя, интеллигент, в империи просто обязан периодически выказывать свое «фи» государственному аппарату и любым преобразованием в стране от его лица. То есть не в состоянии наше правительство придумать что-либо полезное для людей, Поэтому все исходящие от него начинания нужно обливать грязью сразу. Не стоит даже задумываться об их пользе или вреде. Вот плохо все, и точка. Самое страшное так рассуждают многие. И чиновники, кстати, тоже этим грешат. Естественно, не высшее руководство. Статский советник, например, уже по своему чину, не может быть либералом, охаивающим решения вышестоящих. Нет, недовольно шепчутся только средние и нижние уровни. Это у них такая своеобразная игра на грани фола. Иначе свои же будут усторониться. Как же так? Он всем доволен? Уж не на жандармское ли управление работает? Либеральные идеи сейчас с табунами носятся в воздухе. А некоторые молодые вольнодумцы прямо такие презирают всех, кто эти идеи не разделяет. Ситуация немного напоминает поздний социализм. Каким я его помню, там подспудное недовольное бурление в массах похоже, протекала особенно среди людей интеллигентных. На кухнях и в курилках мы все говорили о тупике, в который изобрели по неведомым причинам. Одежды нормально нет, продукты в дефиците, все, что хочется надеть или съесть, привозится в основном из-за границы. Про автомашины вообще молчу. Простому советскому человеку не купить даже те маги которые производятся в родной стране, а отечественная эстрада. Ну, приелась же хуже горькой редьки. Молодёжь стремилась слушать что угодно, лишь бы не её. С кинематографом аналогичная ситуация. В официальной же обстановке, на собраниях и съездах, картина была уже другой. Всё хорошо, мы широкими шагами топаем прямо в рай. Чфу, э, в коммунизм. Похоже, у нашей интеллигенции национальная черта характера такая. Быть вечно недовольными своим правительством и критиковать его по любому поводу и без повода. За два последних столетия, известной мне истории я не могу припомнить ни одного периода, когда государственный аппарат нравился бы большинству образованных людей в России. И неважно, царь страной управляет, вождь или президент. А в других развитых государствах, насколько помню, дела получше обстояли. Конечно, тоже имелись недовольные, и они возмущались иногда. Но ведь не столь масштабно. Хм. Или я просто не обращал на это внимания. Ох, чую мне для реализации задуманных преобразований в империи еще и социологию изучать придется. Интересно, Карл Маркс уже написал свой «Капитал»? Надо бы перечитать эту книженцию, там много чего полезного написано, да и по другим теоретикам социализма-коммунизма не помешает пройтись. Желательно достать труды этого... Как его? Черт, забыл. Ай, ладно, что найду, то и почитаю. В общем, Софа в конце разговора убедила меня не совать нос в дела, моему разуму пока непонятные. За обстановкой в салоне присматривает Мария Львовна. Вот ей и флаг в руки. Она лучше знает, как местное общество любит развлекаться и проводить свободное время. Ой, да пусть делают, что хотят. Ни слова больше против не скажу. Даже если они в гостиной «Интернационал» всем табором запоют или, может, с какую-нибудь... Маманя ушла довольная. Сынку ума разума добавила. Стало быть, родительский долг выполнила. А я в грустном настроении поплелся в свою комнату. Взгляд, брошенный за окно, душевное состояние не улучшил. Опять дождь начинается. Да что за лето такое дурацкое выдалось? Погода не порадовала ни в июне, ни в июле, ни в августе. Температура всего несколько раз поднималась выше 20 градусов по Цельсию. Регулярно шли дожди... А ясные солнечные дни выпадали редко. Мало того, что это сильно мешало строительству, так еще и конные прогулки, а с ними и тренировки с огнестрелом я вынужден периодически отменять. Все прям как в старой студотрядовской песне. Пролетело поганое лето, невеселые были деньки. Эх, а в прошлом году солнце вовсю припекало. Да что там в прошлом, вон... Позапрошлым погодка своими аномальными вывертами просто поражала. Под Канском в конце сентября жара стояла. Я на Софиной Фазенде до октября в пруду плескался. А нынче, фу не погода, а недоразумение какое-то, честное слово. Частенько и в единственный выходной веселье бывало подмоченным. В минувшую субботу, например, зарядил дождик с утра пораньше и лишь в понедельник закончился. В результате поездка для штурма местной достопримечательности красноярских столбов накрылась медным тазом. А ведь у нас с бизонами уже чуть ли не полноценное альпинистское снаряжение заготовлено было. Надеялись покорить все неисследованные вершины. Ну, видать, не судьба. Пока. Ничего-ничего. Куда нафиг эти горы от нас денутся? Успеем еще по ним полазить. Правда, не в ближайшее свободное время. Оно целиком и полностью будет посвящено пацанам Федькиной команды. Итоговые соревнования первого пацанского легкоатлетического сезона этого мне мухры Так уж получилось, что свободное летнее времяпрепровождение у меня слишком быстро превратилось в спортивно-воспитательную работу с подрастающим поколением. Тут народ любит в воскресенье отправляться на природу и берега Енисея. А также его острова, расположенные недалеко от города, пользуются у отдыхающих повышенным спросом. Все аналогично и веку XX, и веку XXI. Собирается компания и на лодках отплывает на заранее присмотренный бережок. Ну а там уж интенсивно снимает напряжение трудовой недели. Как может, и умеет. Вот и я с работниками завода и космет в эту струю вписался. только желающих отдохнуть, несмотря на полупустой город, имеется в избытке. А красивых, удобных мест, где хотелось бы с комфортом провести время, ограниченное количество, и самые шикарные из них следует занимать заранее. «Лучше всего за день». Естественно, при таких обстоятельствах бизонам, а зачастую и мне с ними, приходилось выезжать в субботним вечером на облюбованный островок и ночевать там, охраняя, так сказать, территорию от посягательств посторонних. Потом к нам и девушки присоединяться начали, косметологи, поварихи, химики, с моей легкой руки, как теперь зовут девиз, занятых в производстве косметики. В общем, молодежь моими стараниями каждую неделю на одну ночь была предоставлена сама себе. Никаких там пап, мамы и прочих взрослых. Понятно, что эти совместные ночки постепенно стали превращаться в бедлам. Особенно, когда я оставался в городе. Парни и спиртное втихую распевать принялись, причем в немеренных объемах. Да и обнимашки с девушками в кустах эпизодически устраивали. Однажды чуть ли не до драки дело дошло, и хорошо хоть не меж бизонами». Как-то обо всем этом поведала Софа, и, разумеется, тут же сделала мне промывание мозгов. Мол, если не хочешь огрести проблем на свою больную голову, и от церкви, и от администрации города, как организатор массового растления малолетних, то разруливай ситуацию. Пришлось гайки закручивать. Устроил выволочку провинившимся, ввел четкие правила поведения на выезде и вдобавок пригласил мужиков постарше для контроля. Действовал жестко, и тех, кому что-либо не нравилось, но отправлял на все четыре стороны. В итоге под моим чутким руководством зародился какой-то малость недоразвитый по меркам 21 века субботний воскресный лагерь отдыха великовозрастной молодежи. Дальше больше. Федькин пионерский отряд напросился в компанию. и Я был вынужден заняться в том числе и вам мальчишек. Для начала в целях расширения отряда объединил наконец-то пацанов с окраиной и детей заводских рабочих, а пионер-вожатыми к ним парочку бизонов назначил. За лето бандитствующую орду мальцов в полсотни голов удалось сплотить в единую команду. Но сколько головной боли мне это принесло, ох, кто бы знал. Хотя задача командира — не переборщить надзором и не пустить дело на самотек, я вроде бы справился». Ненавязчиво разбирая мелкие конфликты, познакомился с ребятами и теперь имею представление, кто чего стоит и на что способен. Сперва, как и Бизонов, увлек всех спортивными играми, а после и за интеллектуальное развитие взялся. Все, о чем знал и помнил, пошло в ход. Шарады, головоломки, конкурсы, даже счету и азбуки принялся обучать. И, кстати, в этом мне здорово помогла и продолжает помогать сестренка. Ну, естественно, когда у нее время свободное есть. Вот уж кого бог фантазией и трудоспособностью не обидел. Хлебом ее не корми, дай поучить народ чему-нибудь, особенно сверстников. В Федькином отряде она давно уже в авторитете. Каждый новенький пионер максимум пару дней воспринимает ее как чужеродный элемент в мужской компании. А потом уж и внимания не обращает на этакую несуразность. Ну, девчонка и что, Эка не видаль Чего на нее внимание обращать? А будешь задирать и насмехаться, она и кулаком может двинуть. Да и Федька, коль узнает, по шее добавить за неуважение. Да бог с ней. Тем более про приключения всякие разные этот чертяка в юбке здорово рассказывает. В скором времени меня посетила идея хотя бы для части отряда устроить постоянный пионер лагерь И, посоветовавшись с Софой, я так и сделал. Разбил отряд на три группы, по 15-17 пацанов каждой И они с тех пор, сменяя друг друга, по неделе живут на острове под присмотром пионер-вожатых. Я к ним частенько наведываюсь, и один из машулей проверяем результаты обучения и спортивные достижения. Вечером песню у костра горланим, картошку, запеченную на углях, едим. Денег, правда, на все, про все улетает, мама не горюй. Если на отдых рабочих и работниц я могу списывать затраты частично с зарплат отдыхающих, а частично с сказ завода и космерсалона, то вот на содержание пионер лагеря приходится выкладывать бабло из собственного кармана. Одно питание чего стоит, плюс к этому посуда палатки одеяло. Жуть! Даже простенькие кровати, три доски на три полена, сверху сена и мешок, не бесплатно достались. Но, честно говоря, в видя горящие восторгом глаза детворы, я не жалею. Ни о чем не жалею. Пусть некоторые меня малохольным начинают считать, им все равно не понять моих чувств. Я всегда с радостью вспоминал, вспоминаю и буду вспоминать свои ранние школьные годы и веселье пионерских лагерей. Так пускай у местных мальчишек останутся хоть какие-то светлые воспоминания о детстве. Бросив последний взгляд на серые тучи, нависшие над городом, Я отвернулся от окна и постарался настроиться на деловой лад. Скоро настройку подрядчики пожалуют, надо бы подготовиться. Пора сделать им одно очень интересное предложение, от которого они вряд ли смогут отказаться. О, а не захватить ли мне на встречу с ними бутылочку вина? Софа, помнится закупала неплохое французское для особо знатных гостей. Хм, точно захвачу. Если договоримся, то сразу же обмоем рождение нового предприятия. В памяти промелькнули события утренней гулянки у ювелира, и губы сами расплылись в улыбке. Там деды в честь свежеиспеченного подмастерья торжественный банкет устроили, а я чем хуже. В помощь кого-нибудь из охраны возьму, не мне же поднос с бокалами тащить. Сегодня вроде Гришка дежурный по усадьбе. В начале августа, посчитав, что уже достаточно поднатаскал начальничка службы безопасности для руководящей должности, приказал ему нанять себе в подчинение еще парочку охранников. Причем выбор кандидатов оставил все целы на его усмотрение. Хотелось понять, как он усвоил мои рекомендации по подбору персонала. Первого Степана Путимцева, своего одногодку, Василий нашел среди местных казаков, а второго, Гришку Сурикова, Взял из бизонов и готов был поручиться, что парень нам подходит. Молод, конечно, но смышлен ловок, один из лучших моих бойцов. При этом согласен нести службу даже за полставки, лишь бы мы его взяли. Впрочем, он не один такой, а половина бизонов в охрану рвется. Но я считаю, рановато им пока с завода уходить, пускай еще поработают». Да и нет, к сожалению, у меня сейчас возможности заниматься планомерным тренингом большого отряда силовиков, других забот навалом. Пусть трое нанятых постепенно, опыта набираются. Смотришь, года через два первичный командный состав моей армии сам сможет обучать пополнение. Спуститься вниз, отдать распоряжение прогуляться до стройки — дело пяти минут. Ну и что здесь новенького? Ага, растет четырехэтажечка, растет, родимая. Периодически сюда заглядывая, не перестаю радоваться. Вроде ничего выдающегося в ней нет, обычный кирпичный дом. Но чувствую, для меня этот домик с каждым днём становится всё роднее и ближе, потому что уйма сил и времени в него вкладывается. Подумать только, я в той жизни с постройки дачи меньше заморачивался. Не, ну правда. Как курица на сетка на протяжении всего лета хлопачу, обихаживая растущего птенчика. Поздоровался с работниками, оценил сделанное за день. Нормально работа идет, график ребята выдерживают. А почему часть камышитовых плит под дождем оставлена? Непорядок. Утеплитель для стен должен быть сухим. Я понимаю, шли в городе и его окрестностях целую индустрию по заготовке камыша и сборке из него плит развернул, а они их тут портят самым наглым образом. Не позволю. О, как старший смена бежит. «Егор Потапович, еще раз увижу этакое безобразие. Доложу Панкрату Алексеевичу. Пеняйте потом на себя». Мужик нахмурился. «Не извольте беспокоиться, Александр Владимирович. Ранее такого не бывало и далее не будет. Надеюсь». «Привыкли местные по старинке работать, и новое с трудом воспринимают». Нынче, чтоб дом зимой не промерзал, строителям приходится возводить внешние стены как минимум в два раза толще, чем требуется для прочности здания, иначе в 40 мороз никакие печки от холода не спасут. Казалось бы, простое решение – заменить часть дорогих стройматериалов дешевым утеплителем, но опыта в таких работах ни в Сибири, ни в Центральной России почти ни у кого нет. Ну, разве что некоторые додумались ставить вместо одной массивной стены две тонкие рядом, а пустое пространство между ними забивать смесью земли и соломы. Это удешевляет строительство, но не намного. То ли дело камыш. Он прекрасный теплоизолятор. Камышитовая плита толщиной 10 сантиметров вместе с пустотелым лицевым кирпичом надежно защитит стены ремесленного училища и нашей четырехэтажки от зимней стужи. Одна проблема. Учить каменщиков обращению с этими плитами и закреплению их на стене поначалу выпало мне самому. Ой, да что там камыш? Сперва я даже в забитые кирпичи вынужден был работников рублем наказывать. Здесь их грузят, перевозят и сгружают навалом. То есть не складывают аккуратно, а кидают как ни попадя. Приезжает телега с завода, из нее выбрасывают кирпичи прямо на землю, в общую кучу, в результате часть из них приходит в негодность. И это, между прочим, по правилам местного строительства, считается обязательной проверкой на прочность. Чем больше целых кирпичей останется, тем они стало быть лучше и, соответственно, дороже. Спрашивается, мне-то зачем такая проверка? Качество продукции собственного завода я и так знаю. В общем, пришлось мне слегка повоевать. Этим летом каждый кирпич на счету. Осмотрел новые парусиновые навесы, предохраняющие работающих каменщиков и стены от дождя. Последняя партия отлично воду сдерживает, и основная заслуга в этом принадлежит Софье Марковне. Когда она, в середине лета, услышав мои проклятия по поводу протекающей парусины, принесла необычно жесткий кусок материи, я не поверил своим глазам. Прорезиненная ткань. Откуда? Неужели в Красноярск кто-то очень добрый привез натуральный латекс? Правда, слишком твердо он. Может, гуттаперча? Оказалось, пропитали тряпочку не латексом и не гуттаперчей, а бог его знает чем. Во всяком случае, я не смог разобраться, что там сотворила наша старшая у себя в лаборатории. В состав резиноподобной смеси входили и дёготь, и конопляное масло, и сосновая смола, и столярный клей из рыбных костей, и канифоль. Короче, какой-то кошмар средневекового алхимика. Но самое интересное, этот кошмар работал в нужном направлении — Воду не пропускал. Разумеется, полученная смесь хуже латекса и резины. Есть у нее свои недостатки. Первое время немного пачкается, к тому же ткань, пропитанная ею, плохо гнется, а сама смесь постепенно крошится на месте сгиба и начинает промокать. Но зато навесы, изготовленные из такой ткани, обходятся гораздо дешевле кожаных и лишь на чуть-чуть дороже промасленной или вощеной парусины, Причем толстая промасленная парусина при сильном дожде воду все же пропускает. А вот Софьина адская смесь, намазанная даже на тонкую ткань, нет. Закончив осмотр, я в ожидании подрядчиков забрался на самые верхние в данный момент мостки каменщиков и залюбовался панорамой, разворачивающейся с высоты третьего этажа. Ох, и красивые же виды открываются! Красноярск как на ладони. Поблескивают мокрые крыши домов, сверкает в стороне Енисей. За ним радуга расцвела, лепота. Дождь стих, сквозь нависшие тучи начинают пробиваться робкие солнечные лучики. Дай бог, остаток дня без осадков пройдет. Надо бы вечером в пионерлагерь скататься и накупаться там в волю. Водичка после дождика должна быть теплой. Эх, как же меня порой раздражает невозможность искупаться и поплавать в городе. На заводе, казалось бы, вышел из цеха на улицу, и вот она. Речка совсем рядом протекает, всего в сотни метров. Разбегайся и ныряй, плавай в свое удовольствие. Так нет же. Не принято тут, понимаешь ли, взрослым гражданам у всех на виду в воде барахтаться. Несолидно это. И, как однажды мне поп сказал, затрагивает нравственность окружающих. Мать ее едти. Вот пьяные в скотском состоянии, валяющиеся у питейных заведений, эту нравственность не затрагивают никоим образом. Совместное мытье голышом в частных банях тоже, а купание даже в подштанниках и рубахе уже трогает прямо за все места. Только мелкая ребятня мужского пола иногда в городской черте резвится голышом в Енисее или в Каче. А подрастут пацаны, и все. Для столь интимного мероприятия приходится искать более укромные места. Слава богу, на воскресных пикниках удается поплавать но тоже мальчики справа, а девочки слева. А в крупных городах России и Европы для раздельного омовения мужчин и женщин говорят, специальные купальни на реках и морях ставят. М да, у Софы на хуторе было проще. Со стороны усадьбы Портнова донеслись музыкальные переборы. Это у Машули урок идет. Пианино ребенок мучает. Хотя, можно сказать, уже почти не мучает. Сей музыкальный инструмент доставили нам из Москвы в середине июня. За два месяца малая с ним более-менее освоилась, и на простеньких мелодиях теперь редко сбивается. Подозреваю, скоро и меня догонит Я, правда, пока и сам пианист Аховый, но все же когда-то в институтском ансамбле общался с клавишными инструментами и даже худо-бедно играл на них. Это дает мне некоторый задел в опережении сестренки. Только вряд ли надолго. Уж больно быстро она прогрессирует. Занимается каждый день. А я на уроке всего по одному часу три раза в неделю могу выделить. Нет у меня свободного времени. Совсем нет. Кстати, Мария Львовна настояла на размещении пианино у них в доме. Говорит, там условия для занятий с преподавателем лучше. Но мне почему-то кажется, она просто боится, что игруны неумехи. распугают всех клиентов в салоне. «Добрый день, Александр Владимирович!» — отвлек меня от созерцания городской панорамы наш главный строитель. «Добрый день, Панкрат Алексеевич!» — поздоровался я и спустился вниз. «Но, судя по погоде, этого не скажешь». «Да уж!» — послал Господь испытания этим летом. «Ничего, если справимся, будем знать, что на многое способны». «То да!» — кивнул он и перекрестился. «Как продвигается строительство училища?» Я уже неделю не могу туда заехать. От намеченного не шибко отстаем. Только доски заканчиваются, и бруса на три дня осталось. Вы уж пильщикам своим укажите на задержку. Можете не беспокоиться, завтра и брус и доски подвезут. Ох уж эта лесопилка! В июне зарегистрировал ее, думал, уйму денег сэкономлю. Да еще и заработаю с лихвой. А в итоге получил лишь сплошные траты и хлопоты. «У городских плотников доски можно было бы закупать по мере надобности малыми партиями и, соответственно, платить за них постепенно. А на своё производство я сподобился приобрести брёвна крупным оптом, целую баржу разом. В придачу новый сарай на берегу под лесопилку поставил и оборудование для неё изготавливал. Плюс к этому приходится зарплату выдавать работничкам-раздолбаем, которые постоянно норовят напортачить». На днях пилу умудрились ухайдокать. А у нее ведь запас прочности, будь здоров. Не, еще одно такое ЧП, и я разгоню всех этих крестьянских недорослей к ядрёне фене. Понабрали балбесов, растуды их в качель. С такими заморочками вложенные средства я, дай бог, к началу зимы отобью по завершении строительства. Доброго здоровичка всем. А вот и второй подрядчик прибыл. И вам не хворать, Никифор Иванович. Не меняется человек». Борода-лопата укрывает всю его широкую грудь. Из-под сурово нахмуренных бровей сверкает взгляд разбойничка с большой дороги. А из-за пояса, как всегда, торчит топор. Вид у Никифора, можно сказать, чрезвычайно отпугивающий. Правда, сейчас борода аккуратно расчесана. Топор отполирован до блеска. Да еще и новая ярко-синяя рубаха надета. Прям первый парень на деревне. В той, в которой один дом... И это — глава лучшей плотницкой артели города. Боже ж ты мой! Причем человек не бедный, мог бы не хуже купцов наряжаться. У вас, Никифор Иванович, сегодня праздник, не иначе. Уж больно выглядите вы ярко. Да, первый внук народился. Вот это новость! Мы с Панкратом Алексеевичем искренне поздравили новоиспеченного дедушку. Похоже, появился повод начать заготовленную речь. «Никифор Иванович, а не задумывались ли вы о том, что оставить в наследство своим внукам?» На меня накатила волна вдохновения, и я, не дожидаясь ответа задумавшегося Никифора, ринулся расписывать перспективы расширения города и какое участие в этом действии мы все вместе можем принять. «Причем не рядовое участие, а лидирующее. Да нам, если объединимся, горы по плечо будут». У меня лесопилка и кирпичный завод, который продукции выдаёт едва ли не больше той, что производят семь других кирпичных заводов Красноярска. У Панкрата Алексеевича глиняные карьеры и подготовленный персонал каменщиков. У Никифора Ивановича налаженная лесозаготовка и бригада опытных плотников. Мы взаимно дополняем друг друга». И, кстати, наш с Потапом Владимировичем завод в случае надобности всегда сможет помочь объединенной строительной компании металлоизделиями по сходной цене. Заметьте также, что перспективы строительства в городе на данный момент наметились ого-го какие, на десятки лет вперед. Ох, Саша, талант в тебе пропадает. Языком метешь гораздо лучше, чем любой дворник метлой. И зачем в той жизни ювелиркой занимался, непонятно. «Пойди ты Гербалайф продавать, наверное, за пару лет миллионером бы стал». Первым и довольно быстро на объединение решился Панкрат Алексеевич. Он за летние месяцы в полной мере оценил пользу сотрудничества со мной. А Никифор Иванович долго мялся и не мог принять окончательное решение. И лишь предложение передать ему в управление лесопилку сломило сопротивление. «Но работники у вас, Александр Владимирович, набраны, простите, никудышные». «Но вы же понимаете, что этим летом в городе свободных рук нет вовсе. Мне пришлось нанимать крестьянских пацанов, знакомых с обработкой дерева. И то, что некоторые из них оказались косорукими, так это уж дело случая». «Да-да, молодежи, мастер-столяр для пригляда нужен». Я пытался найти такого, да все, узнав о станках, мною поставленных, отказывались. Буязным с, с техникой общаться. Один сказал, «Уж больно спешит, она да подгоняет». То да, по старинке привыкли у нас мастера работать, не торопясь, с обдумкой. Но есть у меня на примете и те, кто может с вашей техникой совладать. Ну, вот вам и дело в руки. Я со своей стороны покажу и обскажу все, что потребуется. Тем более на лесопилке уже есть ребята, более-менее освоившиеся. А станки и паровик у наших заводских всегда под присмотром будут. Если заменить, что надо, заменят быстро. Работе остановиться не дадут». — Так как, по рукам? — А, была не было по рукам. Мы крепко пожали друг другу руки, а Панкрат Алексеевич сверху еще и свою ладонь положил, окончательно скрепляя союз. — Что ж, господа партнеры, за это не грех и выпить. Григорий, вино давай. Фу, еще одни хлопоты удалось переложить на чужие плечи.